Триста шестьдесят пятый гуру. Вот темные окружили вас и замкнули свой круг, проявляя неслыханное упорство в стремлении своем вас сокрушить. Несломимой и упорной должна быть и ваша борьба с ними. Когда же будет конец? Когда будет достигнута полная победа над ними? Помните, что выход из этого круга есть и всегда открыт, но только к верху, к владыке. Так что сил для борьбы можно всегда подчеркнуть от него, если они иссякнут.